Глава девятая. Дерек распахнул дверь пассажирского сидения, помог девушке сесть, затем обошёл автомобиль и занял место за рулем. Вера с наслаждением откинулась на спинку кресла, внезапно понимая, что действительно устала. Корзинка с ландышами стояла у нее в ногах, и по всей машине распространялся тонкий аромат белоснежных цветов в сочетании с горьковатым лесным запахом мужского парфюма, царившего в салоне. Ландыши напоминали о весенней лесной прохладе. «Ты же говорил, что задержишься», — вдруг вспомнила Вера. Фон Эйсен хмыкнул. «Я думал, твой дядя в отместку промаринует меня до полуночи, но нет. Я ошибся. Он просто не пожелал меня слушать. Достаточно быстро и четко. Вынеси решение. «Ты проиграл?» «Я?» «Выиграл». Там было чистосердечное признание. В голосе скользнул сарказм. Точно он сомневался в чистосердечности этого признания. Дерек нажал педаль газа, и машина плавно влилась в поток. Девушка вздохнула, оценив весь цинизм дяди. Своим молниеносным решением Он подчеркнул абсолютную незначимость работы обвинителя. «Как ты справляешься с этим?» — вдруг спросила Вера. «С чем?» «С вождением?» «Нет, с мыслями. Когда обвиняешь. Разве ты не испытываешь сомнений? А вдруг этот человек невиновен? Возможно, его оговорили?» Он слегка задумался, Затем пожал плечами. Никогда не предавался размышлениям на эту тему. Есть работа, и ее надо делать. При этом сделать качественно. Даже если цена этому чья-то судьба... Девушка пытливо всматривалась в его лицо. Мужчина бросил на нее быстрый взгляд и снова посмотрел на дорогу. «Знаешь...» После войны мы в нашем посольстве как-то встретились с делегацией из Эрзасских гор. Мы сидели друг напротив друга и думали, кто и где был тогда в военное время. Весь прием мы молчали. Это был колоссальнейший провал переговоров. После этого я запретил себе мысли, которые могут повлиять на качество работы. Что же касается судеб, То я верю в провидение. Пораженная его откровенностью, Вера смущенно отвернулась к окну, чувствуя себя так, словно подсмотрела в замочную скважину. Тяжелая мужская ладонь накрыла ее руку. Ну а ты? спросил Дерек. Я? Как ты справляешься со всей этой грязью во время развода? Никак. В разводе всегда виноваты обе стороны. И моя задача — не определить вину, а лишь выторговать лучшие условия для своего клиента, поскольку от этого зависит мой гонорар. Она саркастически усмехнулась. Вот такая я, корыстная. Трель телефонного звонка прервала ее. Дерек озадаченно нахмурился и ответил на вызов напрямую. — Да. — Точно? Ты в этом уверен? — Хорошо. Да, держи меня в курсе. Что случилось? Вероника внимательно посмотрела на мужчину. Он слегка поколебался, постукивая пальцами по кожаной оплётке руля. Затем признался. Звонил Клаус. У твоего кабриолета пробиты шины. Все четыре колеса. Что? Она подскочила и повернулась к нему, насколько позволял ремень безопасности. Но... «Как такое возможно?» Кто-то прошел на парковку. «Там же охрана». Клаус спокойно прошел туда, его никто не тронул. «Конечно, там же замок этажа запрограммирован на чип машины, охрана его пропустила». Так же, как она пропустила посыльного, у которого не было чипа. Зато была корзина цветов, где можно спрятать даже бомбу. Дерек слишком пристально посмотрел в зеркало заднего вида. «Так вот зачем были эти цветы?» Она слегка разочарованно вздохнула. «Проверка охраны?» «Считай, что я совместил приятное с полезным. Поскольку можно было пойти по простому пути и прислать тебе розы». Он внезапно крутанул руль, уходя на повороте почти на красный. Придется слегка покататься». Не обращая внимания на вопросительный взгляд своей спутницы, он набрал номер. «Кон, это Дерек. Я на А-42. Предупреди наших, чтобы не трогали, за мной хвост». Очевидно, Ингвас спросил, нужна ли помощь, потому что Дерек покачал головой. «Нет, пусть не останавливают, лишь следят. Я справлюсь». «Через час у меня». Он отключил телефон. «Хвост? За тобой слежка?» — изумилась Веру, а он весело блеснул глазами. «Нет, девочка моя, слежка за тобой». «Что?» Она окончательно растерялась, вжатая в мягкое сиденье, поскольку Як рванул с места, стремительно набирая скорость. Дерек лишь кивнул, сосредотачиваясь на маневрах и бросил. «Потом объясню». Он легко скользил в потоке, постоянно перестраиваясь и обгоняя машины. Несколько полицейских патрулей старательно делали вид, что не замечают нарушителя. Повеляв по улицам и несколько раз проехав на почти красный, Дерек довольно хмыкнул и направился к пещере. Припарковав автомобиль у черного входа, он заглушил двигатель. Конрад уже сидел на лестнице у дверей. Вид у блондина был усталым. Фонейсон вышел и распахнул дверь, помогая Веру выйти. Привет, Ингваз лениво поднялся со ступеней. Ну что? Как успехи! Я вычислил двоих. Такси, ехавшее за нами от офисного центра, и старый седан, внезапно пристроившийся к нам на перекрестке между улицами нового квартала. Возможно, патруль еще кого-то видел. Конрад кивнул, подтверждая предположение друга. «Давай пройдем к тебе». В молчании они поднялись на второй этаж и вошли в квартиру. Дерек потянулся к кнопке интеркома, связывавший его с кухней ресторана, заказал ужин и повернулся к другу, разливавшему коньяк по бокалам. «Я слушаю. Был еще мотоцикл. Он вел вас по старому городу». «Но зачем за нами следить?» — изумилась Вера. «Кто его знает?» — Дерек протянул ей бокал. «На этот раз там был ром с пряностями». «Может быть, они исполнители?» И их задача была всего лишь понять, куда ты направишься. Такси отъехало за нами от офиса. Скорее всего, они рассчитывали, что ты вызовешь его, чтобы поехать домой. У водителя вполне могло быть при себе снадобье, чтобы вырубить тебя. Когда план провалился, они решили проследить. «Вдруг я высажу тебя где-нибудь одну». Что за глупость? Вероника отказывалась поверить в происходящее. Кому я понадобилась, и главное, зачем? Не знаю. Фонейсон с каким-то странным выражением лица посмотрел на нее и повернулся к Конраду. Кон, что тебе удалось узнать в полиции? Что все еще хуже, чем мы предполагали, мрачно отозвался он. За последнее время пропало несколько девушек. Две из них были найдены мертвыми со вскрытыми венами. Дерек забористо выругался. Конрад кивнул. Я сказал приблизительно то же самое, за редким исключением. Но где тогда остальные? Вера пригубила янтарную жидкость. Ингвас пожал плечами. Не знаю. Всего их было пятеро. Смодлен шесть, заметил Дерек. Ингвас усмехнулся. И три виверны. Что? Фон Эйсен резко обернулся. Почему никто не знал? Потому что все три раза дело было замято родственниками. Полицейские всего лишь люди, Дэр. А в любом деле замешаны три из пяти кланов. Конрад внимательно посмотрел на друга. — Ты уверен, что оно тебе надо? — У меня нет выбора, — криво усмехнулся тот. Князь просил лично. «Тебя просил князь Фонейсон?» — изумилась Вера. «Значит, твое возвращение и назначение...» «Да». Дед был обеспокоен ростом организации защищающих права змей. Дошло до того, что они начали утверждать, что именно драконы — это зло, и что именно из-за нас змеи лишены возможности летать. Мы неохотно делимся с ними своей кровью, которая способствует обретению крыльев. И потом эти виверны. «Но это же абсурд!» — изумилась девушка. Конрад кивнул. «Возможно, но это повод устроить волнение и сместить власть. Виверны, похоже, часть этого плана. Полицейские приняли их за драконов. Идиоты!» Дерек одним махом опустошил свой бокал. «Они что, не помнят, к чему это привело?» И, видя, что девушка, не непонимающе нахмурилась, пояснил. «Вспомни, из-за чего началась последняя война. В Эрзасских горах к власти пришли змеи. Они провозгласили, что именно первое превращение в змею и означает чистоту крови. Дальше надо всего лишь усилить мутацию кровью дракона, смешанной с кровью девственницы». Самое страшное, им поверили. Люди вообще любят верить в то, что кажется более понятным. Они начали с того, что уничтожили почти всех драконов у себя, выкачив из них кровь. Дальнейшее ты помнишь. Громкий стук в дверь прервал его. — Мессир, это Дункан! Ваш заказ готов! — раздался громкий голос. Конрад молча встал, открыл дверь и забрал под нос суженному официанта. С грохотом поставил его на барную стойку и вновь сел в кресло напротив Дерека. Тот, погруженный в невеселые воспоминания, перекатывал в руках бокал отсутствующим взглядом, смотря сквозь янтарный напиток. Вспомнив, что ей говорила бабушка о мужчинах и драконах, Вероника встала и направилась к шкафам. — Давайте поужинаем, — спокойно предложила она, расставляя тарелки. Мужчины переглянулись, — и нехотя подошли к столу. Ужин действительно пришёлся кстати, и после него мир не казался таким мрачным. Но зацепок было мало. Девушки пропадали в разных районах, а виверны появлялись каждый раз на территории своего клана, и главы предпочитали замять дело. «У меня одного складывается ощущение всеобщего заговора», неловко пошутил Конрад. Дерек скривил рот, изображая улыбку. «Должно же быть что-то общее у этих девушек», — задумчиво произнесла Вера. «Школа, колледж, может, общая группа, может, проблемы со здоровьем». Она вдруг осеклась. Мужчины внимательно посмотрели на нее. «Ну, конечно», — Вера улыбнулась. «Как они определяли, что все жертвы — девственницы?» «Мы же установили, что там есть врач». «Дерек, ты будешь рисковать, выкрадывая девицу с улицы, чтобы обследовать ее, А потом что делать, если твое предположение не подтвердится?» «Убивать», — мрачно отозвался он. «Медленно и со вкусом», — Веру покачала головой. Черный юмор здесь неуместен. Не проще ли похищать именно девственницу?» «Что ты хочешь сказать?» «Что все девушки ходили в одну клинику». Или к одному доктору. Возможно, в последнее время были какие-то акции. Она посмотрела на слегка растерявшихся мужчин. «Что?» «В этом есть смысл», — кивнул Дерек. «Кон?» «Завтра постараюсь проверить», — отозвался тот и встал. «Мне пора. Что-нибудь еще? «Да. Надо отвести Веру к матери и усилить охрану особняка с драконами». «Контактируй с черными только осторожно, не акцентируя внимания». «Хорошо». «Я поеду к себе», — возразила она, и мужчины почти синхронно покачали головой. «Это не лучшее решение. Уединенность дома делает тебя слишком уязвимой», — заметил Дерек. «В особняке ты будешь в полной безопасности, при этом не привлекая внимания Эдварда». Она изучающе посмотрела на него, — слегка наклонив голову. «Вот интересно, как тебе удается так быстро и легко заставлять других делать то, что нужно тебе?» «Считай это моим особым талантом», усмехнулся он, пропуская ее в дверях. Конрад, совершенно справедливо истолковав ее вопрос, как согласие, в припрыжку сбежал по ступеням, чтобы выгнать машину из гаража. В прошлом — бывшего каретным сараем. Вера собиралась пойти за ним следом, но Дерек мягко удержал ее за талию. Оставь, он сейчас подгонит машину сюда. Девушка повернулась и поняла, что Фонейсон находится совсем рядом. Она буквально чувствовала его дыхание на своих волосах. Он так и не убрал руку с ее талии, все еще мягко придерживая. Словно завороженная, Вера положила руки ему на грудь нащупывая под тонким хлопком литые мышцы. Осознание того, что они стоят в тени крыльца, скрытые от прохожих раскидистыми липами, чьи листья приглушали свет уличных фонарей, мелькнуло у нее в голове. Дерек слегка склонился над ней, его глаза сияли синим. Вера чуть приоткрыла губы, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. «Ника!» Гневный оклик заставил их обернуться. Бертран с перекошенным от злости лицом, приближался к ним. Берти, что ты здесь делаешь, изумилась она. Это что ты здесь делаешь? Он с возмущением посмотрел на Фонейсона. Тот с каменным лицом стоял, слегка перекрывая девушку от разгневанного родственника. Не понимаю, какое тебе до этого дело, фыркнула Вера, начиная злиться. Это дело семейной чести. Ты стелишься под фон Эйсона. Дальнейшее произошло мгновенно. Дерек резко выбросил руку вперед. Бертран с трудом успел уклониться. Кулак по касательной задел его по скуле. Ах так? Берти замахнулся, его противник отбил удар. Прекратите, потребовала девушка, но оба уже не слышали ее. Из их глоток раздавалось звериное рычание. Черты лиц смазывались, выпуская на волю драконов — серебристо-серого и черного. Вера словно воочию видела, как два могучих зверя кружат друг напротив друга, хлеща напряжение напряжения бока хвостом. Их мышцы перекатывались под сияющей железным блеском чешуей, гребни топорщились, а из оскаленных пастей уже вырывались язычки пламени. Это было древнее, как мир — завораживающее сражение за обладание женщиной. И им уже не важно было, что они стоят на одной из центральных улиц столицы. «Вы с ума сошли! Прекратите, или я вынужден буду сообщить совету!» Конрад буквально вклинился между стоявшими молча мужчинами, разрывая напряжение, царившее между ними. Они оба вздрогнули. Веру выдохнула и заморгала. Ингвас мрачно рассматривал всех троих, Потом продолжил. Поскольку это территория клана Фонейсонов, господину Амстелу лучше уйти. Я уйду только вместе со своей кузиной. Бертран все еще тяжело дышал. Капли пота блестели на лбу. Мадемуазель Амстел является гостью Дерека Фонейсона. Она совершенно летняя и вправе оставаться здесь без одобрения родственников. Ингвас. Подчеркнуто безразлично посмотрел на разъяренного Берти. Уйдете сами? Ника, буквально выплюнул ее имя Бертран сквозь сжатые от ярости губы. Она слегка замешкалась, взвешивая все за и против, затем покачала головой. Иди один, Берти. Надеюсь, ты понимаешь, что этим ставишь себя вне семьи. В досаде прошепел он. «Насколько я помню, это должен решать глава клана», — холодно обронил Дерек, насмешливо глядя на бывшего сослуживца. «А уж никак не ты». Тот несколько раз открыл и закрыл рот, словно собираясь что-то сказать, но понимая, что все слова будут слишком глупыми или же слишком вызывающими. В конце концов Берти, бросив на нее полный ненависти взгляд, развернулся и зашагал прочь. Вера провожала его своим взглядом, пока кузен не скрылся за липами. «Пойдём». Вера и не заметила, что ладонь Дерека вновь легла ей на талию. «Куда?» — нахмурилась она. «Ко мне. Ты вся дрожишь. Тебе лучше остаться». Но она заколебалась. Мысль о том, что надо садиться в машину, ехать и потом еще выслушивать от матери, вздохи по поводу того, что работа поглощает всю ее жизнь — Веру не хотелось. С другой стороны, Дерек мог неправильно расценить ее согласие, а она все таки не была уверена, что ей стоит начинать этот роман. Мужчина усмехнулся, будто прочитав ее мысли. «Не беспокойся, мы же еще не сходили в кино. И, кстати, с некоторых пор я держу очень неплохой ром, так что считай это просто дружеской поддержкой». Звучит соблазнительно, — кивнула Вера.